ростом он оказался в 9 с половиной ногтей. Ногтя это такая мера длины в стране коротышек. В переводе на наши меры ногат равняется 1 см с четвертью. Помножив 9 с половиной на сантиметр с четвертью, каждый может узнать, какого роста был этот Калигула. Все трое Пегасик, Збрукуном и Калигула удивлялись произошедшей с ними перемене.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 Не успел он это подумать, как руки сами собой направили струю на Незнайку, окатив его с головы до ног. «Эй!» — закричал Незнайка, — «ты зачем обливаешься?» Пекасик сделал вид, будто не слыхал его слов, и отвел струю в сторону, а потом снова, будто нечаянно окатил Незнайку. От злости Незнайка чуть не подпрыгнул на месте и уже хотел бежать наказать обидчика, но кнопочка схватила его за руку и сказала...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 Он, наконец, схватил трубку и начал отнимать ее у Пегасика, но Пегасик не отдавал. Струя с шипением вырывалась из наконечника и силой хлестала то в одну сторону, то в другую. Спасаясь от холодной струи, пешеходы бросились удирать. Они столпились в отдалении с обеих сторон тротуара и никак не могли понять, зачем их обливают водой.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 Это был коротышка по имени Ёршик. Он был в светло-коричневом спортивном костюме и шляпе с широкими полями. «Ну-ка, братцы, за мной!» — закричал Ёршик и бросился вперед. Увидев это, Пегасик направил струю прямо ему в лицо. Шляпа слетела у Ёршика с головы и покатилась по улице. «Стой! Стой!» — закричал Ёршик, бросаясь за шляпой. В это время... Незнайка изловчился и выхватил шланг у Пегасика из рук. Пегасик, однако, не растерялся. Он ухватился руками за трубку и дернул с такой силой, что оторвал ее от шланга. Незнайка хотел дать ему по голове шлангом, из которого продолжала хлестать вода, но в это время его схватили за руки подбежавшие со всех сторон коротышки. Увидев, что дело обернулось таким скверным образом, Пегасик, недолго думая, швырнул трубку на землю и бросился на утек. Вокруг Незнайки моментально собралась толпа. Коротышки запрудили весь тротуар и даже мостовую. Автомобильное движение прекратилось, и на улице образовалась пробка. Неизвестно откуда прибежал милиционер, И закричал «Попрошу всех разойтись, вы мешаете движению транспорта». «Вот этот водой обливался!» – кричал Ёршик, показывая на Незнайку пальцем. «Я не обливался!» – кричал Незнайка. «Меня самого облили!» «Смотрите на него!» – кричал Ёршик. «Его облили! Ха! Ха!» К месту происшествия со всех сторон бежали новые коротышки. Толпа становилась все больше и больше, автомобили запрудили всю улицу вплоть до перекрестка. Бедный милиционер даже за голову схватился. «Разойдитесь, пожалуйста!» – кричал он. Но никто не хотел расходиться. Те, которые видели все это происшествие, не уходили потому, что им хотелось рассказать обо всем тем, которые не видели, а те, которые не видели, не уходили потому, что им обязательно хотелось посмотреть на незнайку. Милиционер сообразил, что никто не уйдет до тех пор, пока Незнайка будет находиться на улице, и поэтому решил отвезти его в милицию. Взяв Незнайку за руку, милиционер повел его к автомобилю, который стоял за углом в переулке. Увидев, что милиционер посадил Незнайку в машину, Кнопочка и Пестренький побежали к нему и закричали «Возьмите нас с собой, возьмите и нас». Но машина уже тронулась и поехала. Выбиваясь из сил, кнопочка и пестреньки бежали за ней. Но где там? Разве могли они ее догнать? Расстояние между ними быстро увеличивалось. К счастью, отделение милиции оказалось недалеко. Машина повернула за угол и минуты через две остановилась возле небольшого одноэтажного дома с круглой куполообразной крышей, выкрашенной, сверкавшей на солнышке серебряной краской. Кнопочка успела заметить, как милиционер и Незнайка вышли из машины и направились к этому дому. Войдя в дверь, сопровождаемый милиционером Незнайка очутился в светлой просторной комнате. Здесь он увидел еще одного милиционера, который сидел на круглом вертящемся стуле перед пультом управления с разными выключателями, переключателями, рубильниками, микрофонами, телефонами, и громкоговорителями. Над пультом в четыре ряда были помещены 52 шаровидных телевизионных экрана, на которых, как в зеркальных шарах, отражались 52 городских перекрестка вместе с домами, движущимися машинами, пешеходами и всем, что только могло быть на улице. Посреди комнаты висел еще один такой же шаровидный экран, но только значительно больших размеров. Оба милиционера, и тот, который привел Незнайку, и тот, который сидел у пульта, были одеты, как и все остальные коротышки, а что было видно, что они милиционеры, которых все должны слушаться, на головах у них были блестящие медные каски, вроде как у пожарных. Тот, который сидел у пульта, был маленького роста и толстенький. Его звали Караулькин. А тот, который привел Незнайку, был длинненький и худой. Звали его Свистулькин. Милиционер Караулькин увидел, что милиционер Свистулькин привел Незнайку и сказал, «А, поливальщик пришел! Вы что же это, братец, вздумали водой обливаться на улице?» «Я не обливался!» – растерянно пробормотал Незнайка. «Как не обливался?» – удивился милиционер Караулькин. «Мы ведь видели, у нас в милиции все видно. Вот попрошу вас подойти ближе!» Милиционер Свистулькин легонько подтолкнул Незнайку в спину и,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 Скажи, что это необходимо было сделать для того, чтобы толпа поскорее разошлась и восстановилось движение транспорта. «Хорошо», — согласился Свистулькин. «Да приведи его, кстати, сюда, я тоже попрошу извинения за то, что разговаривал с ним слишком строго». Такой разговор между милиционерами может показаться кому-нибудь странным и даже неправдоподобным. Все понимают, что любой милиционер —